Страх. 30 лет. Веселый, добродушный, уверенный в себе молодой человек с открытым лицом, который не боится столкновений и конфликтов. При первом знакомстве он может показаться влюбчивым романтиком, но на самом деле ему присущий авантюризм, общительность, решительность и жизнерадостность. Как у всякого лидера в его крови есть место эгоизму и неуступчивости. По отношению к женщинам, «Он надежный и преданный партнер, умеет проявлять заботу, однако его сдержанность в проявлении чувств иногда выражается упрямством, грубостью и раздражением». Мефисто прочитал анкету и отложил ее в папку с названием «Бан». Бабочка кружилась над мэтром, но тот был неумолим. «Нет, этот точно нам не подходит, слишком позитивный и самодовольный». Он может сбить с режима весь отель, нарушить атмосферу, потом сиди настраивай заново и хватит надо мной кружить. Даже не проси, я же сказал, а будешь нудеть, выгоню на улицу. На улице шел дождь, просто ливень. Небо дало течь, и дождь беспощадно падал, разбиваясь на реки, моря и океаны, но все равно продолжал идти временами переходя на бег. Мефисто наблюдал, как крупные капли сначала бежали по стеклу. Потом вдруг понеслись и затопили все вокруг. В этот момент за стеклом, словно за стенкой аквариума, Мефисто увидел прекрасную рыбу. Она подплыла очень близко к окну, ударилась носом в стекло и посмотрела внутрь. Золотая рыбка некоторое время изучала обстановку, потом вдруг махнула хвостом, будто чего-то испугалась, а через несколько секунд дверь в отель открылась, и в нее вошла девушка. Она была мокрая, хоть выжимай, Она стянула с головы желтый капюшон, затем сняла с себя, словно золотую чешую, мокрую кожаную куртку. Мефисто встретил ее теплым пледом, налил кофе и усадил за столик рядом с ресепшеном. Принес ручку, анкету гостя и сел напротив. «Надо было переждать. Что ж, вы в такой ливень? Дело срочное. В такой дождь любое дело может стать мокрым», — пошутил он. «Мокрое дело!» — усмехнулась девушка его шутки. «Вы прямо в корень!» — вернула она ему листок. «Убить кого-то решили!» — взял он бумагу, и глаза его побежали по анкете. «В некотором роде!» «А последний пункт?» «Я так и знал», — вздохнул он. «Да, а что? В дождь не работает? Почему же? Все работает. Желания работают в любую погоду. Все будет в лучшем виде». «Выйдите отсюда без страха и упрека». Звучит ободряюще, но я не знаю, почему я так боюсь смерти. «Все просто. Вас пугает неизвестность». «Да, именно, меня пугает то, что я умру неизвестный». «А мне кажется, я вас знаю». «Шутите?» «Нет, точно. Где-то я вас видел. По телеку. Вы рекламировали леденцы». «Да, но это было давно. Я была еще маленькой». «Мама делала из меня модель с самого детства. Однажды ей это даже удалось. А потом забвение. Вы же знаете, что у модели только два пути, либо вверх, либо вниз. На самое дно общества среднего не дано. И это страшно. Не бойтесь. Вот вам ключ, а мой админ вас проводит». Черная бабочка слетела с шеи Мефисто и зависла над их головами. «Никогда не видела таких черных бабочек». «Негритянка?» — улыбнулся Мефисто. «Серьезно? Шучу. Она сегодня не в настроении. Траур по настроению. А я всему верю. Это мимикрия, чтобы ночью никто не поймал. Ночная бабочка? Ночные они яркие, их видно за сто километров. Если вы об этом поправил своего махаона на шее Мэттер, она на секунду поменяла цвет и снова стала черной. И они из тех, кто ищет приключения на ночь глядя, если вы об этом...» — А придется. Только приключения помогут вам найти правильный ход. А если ход будет неверный, главное — идти. В случае ошибки, как в настольной игре, вам придется вернуться назад и так до верного. Что касается черного, не нравится вам черный цвет. — Ладно, — хлопнул он в ладоши, и бабочка стала розовой. — Фламинго, пусть вам приснятся розовые сны. Бабочка увлекла своим полетом гостью в ее номер. Номер тоже был розовый. Розовая кровать, розовые шторы, даже вся мебель была розовой. На минутку девушка почувствовала себя Барби, и это подняло ей настроение. Она расправила у зеркала мокрые от дождя волосы, подошла к столику и понюхала букет незнакомых цветов. Тонкий аромат заставил ее закрыть глаза — Она зависла, балансируя на краю розового ковра, расстеленного на полу, будто под ним была пропасть, в которую она не решалась провалиться».